Наскоро отдышавшись, мужчина поднялся на ноги и оглядел полуопрокинутое шаткое помещение. Катюшу он по-прежнему вроде бы и не замечал, его интересовало что-то другое. Он осмотрел углы, потом, привстав на цыпочки, заглянул в дверной проем, и все это на самом краешке окна, с бездной под ногами. Озадаченно нахмурился и с видимой неохотой повернулся к хозяйке. — Где кот? — Что? — испуганно переспросила Катюша. — Кот! — говорю, где? Катюша стояла с полуоткрытым ртом. Видя, что толку от нее не добьешься, мужчина достал из кармана металлический стержень и принялся водить им из стороны в сторону, как водят в темноте, карманным фонариком. В конце концов... Торец стержня уставился прямо в живот Катюши, и землистое лицо незнакомца выразило досаду. Зулус за пазухой забарахтался, немилосердно щекоча усами, потом выпростал морду наружу и вдруг звучно мурлыкнул. — Отдайте кота, — сказал незнакомец, пряча стержень. — Вы? Это кто вы такой? — Ну, спасатель. Недовольно отозвался мужчина. «Спасатель! Господи!» Разом обессилив Катюша привалилась спиной и затылком к наклонной шаткой стене. По щекам текли слезы. Мужчина ждал. «Ну, что мне его, силу и вас отнимать?» Катюша взяла себя в руки. «Нет, нет», — торопливо сказала она, — «только с ним». «Злуса я здесь не оставлю. Только с ним». Мужчина злобно уставился на нее, потом спросил, «А с чего вы взяли, что я собираюсь спасать именно вас?» «А... а... кого?» Катюша растерялась. «Вот его!» И незнакомец кивнул на выглядывающего из-за пазухи Зулуса. Шутка была, мягко говоря, безобразной. Здесь, на арматурном волоске от гибели, в подрагивающей бетонной ловушке. Однако это был спасатель, а спасателю прощается многое. Катюша нашла в себе силы поддержать Марку и хотела уже улыбнуться в ответ, но взглянула в лицо незнакомцу и обомлела. Это было страшное лицо. Лицо слесаря, недовольного зарплатой, который смотрит мимо вас и цедит Отклячив нижнюю губу, что для ремонта крана нужна прокладка. А прокладки у него нет, и на складе нет. Вот достанете прокладку тогда. Незнакомец не шутил. От страха Катюша почувствовала себя легкой-легкой, такой легкой, что, выпрыгни она сейчас в окно, полетела бы, как газовый шарфик. Я буду жаловаться. Пролепетала она. Кому? Начальству. «Вашему?» — сомневаюсь. Морщась и массируя кисть руки, сказал незнакомец. «Во-первых, начальство мое находится в одиннадцати световых годах отсюда. А во-вторых, когда вы собираетесь жаловаться, через сорок минут будет повторный оползень, и секция оборвется. Отдайте кота!» Внизу заполошно вопили пожарные машины, штуки три — «Сейчас сойду с ума», — обреченно подумала Катюша. «Я вижу, вы не понимаете. Сквозь зубы проговорил мужчина. Моя задача — спасение редких видов. А ваш кот — носитель уникального генетического кода. Таких котов...» «Ах, так вы еще и пришелец!» Нервно смеясь, перебила Катюша. «Из космоса, да?» Незнакомец хотел ответить, но тут над головой что-то со звоном лопнуло, секцию бросило в бок, и все трое, считая зулуса, повалились в обломки. — Отдайте кота! — повторил мужчина с омерзением, скидывая из себя полированную доску. — А я? Что я? — «Но ведь я же человек!» Шепотом, как в опасном ущелье, вскричала она, еле удерживая бьющегося за пазухой Зулуса. «Ну и что?» Цинизм вопроса потряс Катюшу до такой степени, что на несколько секунд она просто онемела. Потом в голове спасением возник заголовок ее же собственной передовой статьи. «Но ведь», — запинаясь, произнесла Катюша, — «Главная ценность — люди!» Незнакомца передернула. «Ничего себе ценность!» — буркнул он, поднимаясь. «Вас уже за пять миллиардов, и что с вами делать, никто не знает. И потом перестаньте врать. Что за ценность такая, если ее ежедневно травят дымом из мартена и селят в доме, готовом развалиться?» «Ценность!» «А разум?» — ахнула Катюша. «Что разум? Но ведь мы же разумны!» «Знаете, — устало сказал мужчина, — на вашей планете насчитывается четыре разумных вида, причем два из них рассматривают людей как стихийное бедствие и о разуме вашем даже и не подозревают».